Я шла по темным улицам столицы и поминутно оглядывалась. Что-то злое, хищное, первобытное все время следовало за мной по пятам, но не нападало, словно чего-то ждало. Я ощущала его присутствие спиной, но так и не смогла разглядеть в сгустившейся темноте. Было несложно догадаться, кто мог послать за мной это существо. Так Гарсиери каким-то образом понял, что я покинула дом и, наконец, решил узнать, на кого шпионит его новый помощник. Но привести за собой хвост я не могла, хотя лишь предки ведают, как хотелось. Кориастеля Реджина я ненавидела и презирала. Он бросил в пыточную моего брата, разрушил мой привычный мир и посадил меня на поводок». И каждый раз, когда петля сжималась на шее, я ненавидела его пуще прежнего, хотя казалось бы куда уж сильнее. Он заслуживал справедливого наказания, но проблема в том, что я боялась разоблачения, и этот страх не давал спокойно дышать. Может быть, однажды я наберусь смелости и признаюсь во всем советнику, но не раньше, чем Шерри окажется в безопасности. Рисковать жизнью брата я не могу. Оторваться от слежки не получалось. В какой-то момент появилась мысль вернуться в дом королевского советника и сделать вид, что я решила погулять перед сном и подышать свежим воздухом. Но я тут же ее отбросила. Мне необходимо встретиться с инквизитором сегодня. Потом? Потом может быть слишком поздно. И тут меня озарило. У меня ведь есть отводящий глаза амулет, подарок матери. Как я могла про него забыть? Впрочем, здесь не только память растерять, здесь свихнуться недолго. Конечно, не факт, что слабая магия амулета в этот раз подействует, но попробовать все-таки стоит. И если мыслить логически, хотела бы эта тварь напасть, уже бы напала, так что бояться нечего. Резко скользнув в подворотню, я втиснулась между двумя ветхими сараями и сжала в руке амулет. Оставалось надеяться, что удача и в этот раз мне улыбнется. Тварь, иначе назвать это нечто язык не поворачивался, подкралась бесшумно и застыла в нескольких метрах от моего укрытия. Размытый силуэт, лишь отдаленно напоминающий человеческий, озирался по сторонам, пытаясь определить, в каком направлении я скрылась». Немигающий взгляд красных глаз остановился на мне, и я почувствовала, как лоб покрылся испариной. Но продлилось это недолго. Спустя секунду странное бестелесное существо устремилось дальше, и я перевела дух. Подождав еще немного, я покинула свое укрытие и побежала в противоположную сторону. Сколько пройдет времени, прежде чем тварь смекнет, что я обвела ее вокруг пальца? Минута? Две? Я должна успеть добраться до дома Инквизитора раньше, чем она снова нападет на след. Дома сменялись один за другим. Я начинала впадать в отчаяние. Неужели все напрасно? «Да нет, быть такого не может. Реджин точно живет где-то здесь. Надо просто успокоиться и оглядеться». Я пошла вдоль заборов и, наконец-то, свернула на уже знакомую улицу, а вскоре заметила и дом инквизитора. Калитка была не заперта. Я пробежала по гранитной дорожке, взлетела на мраморное крыльцо и удивилась, заметив приоткрытую дверь». Странно. Неужели слуга Кариастеля Реджина настолько халатно относится к своим обязанностям? Что-то не верится. В первую встречу мужчина показался мне ответственным. Такие люди в лепешку расшибутся, но работу свою сделают на совесть. А тут... «Ладно, проблемы господина инквизитора меня сейчас мало волновали. Даже хорошо, что дверь оказалась открыта, что сэкономило мне уйму времени. А так, кто его знает, сколько мне пришлось бы топтаться на пороге». Я зашла и прикрыла за собой дверь. В доме было тихо. Слышно было лишь тиканье настенных часов до да треск горящих поленьев в камине. На стенах плясали тени от огня, придавая холу мрачное очарование. «Есть здесь кто-нибудь?» — на всякий случай крикнула я. «Господин Реджин, вы дома?» Но ответа не последовало. Я постояла в холле еще немного и, решив больше не ждать, поднялась по лестнице. Должно быть, инквизитор уже спит. Что ж, придется его разбудить. Ждать, пока он проснется, не вариант. Мое время ограничено. Я должна успеть вернуться в дом королевского советника до рассвета. Хотя теперь я не знала, как возвращаться. Он явно в курсе моего отсутствия. Ладно, сейчас об этом думать не буду. Возможно, мне и возвращаться не придется, если Инквизитора удовлетворит добытая мной информация. Дверь в спальню Реджина была открыта, но я так и застыла на пороге. Он стоял возле камина без рубашки и задумчиво смотрел на огонь. Распущенные черные волосы длиной до лопаток разметались по плечам. Стройный, сильный и опасный настолько, что становилось не по себе. Проходи, Кирая, не оборачиваясь, произнес он. Я знал, что ты придешь.